Глава восьмая. После перехода Джос связался со станцией Шармуз, так заодно с Миром, и ее стали называть наемники. Обычная рутинная процедура, доложиться, что заступили на вахту, была дополнена еще и необходимостью узнать автобус для гостей военных. Пусть бравые профессионалы и не хотели их отпускать, но даже военного изуверства оказалось недостаточно, чтобы взять девушек в патрулирование. Погибнут при первой же боевой тревоге для них просто нет скафандров. Значит, вызвал дядя Джо станцию, а ему отвечает душка Каргум. Говорит, рад слышать, аж соскучились все, особенно их высочество по медведю и его пацанам. Очень просят заглянуть на часок, все равно ж автобус поставили. Пришлось парням одевать серую парадку, свои заслуженные мундиры, белые костюмчики могут неправильно понять. На станции сидит у выхода с почетным караулом. Барышни оробели, их же не предупреждали, вот и подумали, что это за ними» принялись причитать, что ни в чем не виноваты, жаловаться на злых похитителей и полезли к спасителям своим целоваться. Суровые воины почетного караула под личным водительством сарти, спасенным из командировки задали направление от места торжественной встречи неучтивыми пинками, чем всякую торжественность окончательно порушили. Джон и Жекер ржали, как кони. Пьер снисходительно улыбался. Сержант подошел к Сарти и протянул руку. «Салам, дружище!» «А, салам!» – пожал тот ладонь. «Извини, я что-то не понимаю. Вы думаете, у нас мало э, девушек, что надо возить с собой из Сема?» «Это ваш», – юхнулся Пьер. «Военные брали с собой, всем вот отпустили». «Точно ничего не понимаю», – покачал Сарти головой. «Семе не хватает своих шлюх?» «Таких, наверное, вообще нет», – дипломатично ответил Пьер. «Их с ними. Давай сделаю. Допустим, Ильяс действительно позволил поедаться с парнями. Я-то тебе зачем?» «Ты их командир!» — тонко улыбнулся в и серьезно посмотрел ему в глаза. «Никто не удивится!» а -а -а -а сообразил Пер, «Ну, веди тогда к высочеству!» «Да, пойдемте. У их высочеству на станции «Индивидуальный сектор». Там поговорим». Прошли общим коридором, миновали автоматические двери, за ними уперлись в переборку, из которой им радушно таращились стволы автоматической спарки. Свернули налево, снова дверью, автоматическая турель, поворот. На третий раз, видимо, вышли в покое его высочества. Прошли по коридору, открылись двери уже вполне гражданского вида, в коридор выбежал Ильюша лично и заорал «Привет!». сцепился в рукав Джона и потащил по коридору. Вы же всего на час прилетели. Пойдем сразу в раздевалку, тут летать ну абсолютно не с кем, все тупят или трясутся. Боятся? Тебя? Улыбнулся Жека. «За меня!» — грустно повидал принц. «Если что со мной случится, папочка весь рот и виновного вырежет. Но вам же это пофиг!» «Ага!» — согласился Джон. Пришли в раздевалку, Жека решил сменить тему. «А ты почему еще здесь? Принцы разве не учатся?» Сартио что-то говорил про уроки. «Учатся!» — печально вздохнул его высочество. «Даже в школу ходят дворцовую». Но и...» — уточнил Жека. «А каникулы объявили. Шармус перешел на общегалактический календарь. У нас теперь лето, загадочно улыбнулся Ильяс. Сугробы до вторых этажей и минус 30 днем». Он вздохнул еще печальнее. Раньше была зима, из-за морозов часто отменяли занятия, а теперь и так летние каникулы, блин. Жека с грустью подумал, что учебный год на саюре тоже закончился. Много пропустили, придется для теста, наверное, заново все проходить. Так вы бы на каникулы ездили в другое полушарие, где действительно лето, заметил Джонни с сочувствием, ему было искренне жаль шкалеров, попавших в дурацкую ситуацию по чужой прихоти. Большинство так и сделали, как-то по взрослому криво улыбнулся Ильюша. Только мой родитель, продли Аллах его дни, подарил мне гоночный болит и отправил в космос кататься. Он понурился, чтоб по дворце не убили. А папа, небось, думает, что сынок ничего не понимает, скривился Жека про себя, защищает и оберегает от сложности взрослого мира. По ходу календарь и каникулы тоже папа придумал, пришелся Джон. Ну а кто ж еще удивился Илья, он же король. Все могут, короли, промотал Джонни. Не все, решительно возразил Илья, я вот еще плохо управляю болидом. Выдевайтесь быстрее, времени же мало. Ребята проникли с непростой принцевой долей и в этот раз отнеслись к делу ответственней. Летать им было не на чем, стояли на парковке и приглядывали за их высочеством. Голову в космос, конечно, не задирали, любовались Ильюшей в окошках тактиков. Сарти на такой случай включил доступ к управлению болидом и высший приоритет. Проверили базовые навыки Ирюши, показали несколько упражнений, которые ему предстоит выполнять до их следующей встречи. В принципе, задали тот же вылет, с возвращением добавили только облет двух точек, а все время практических занятий натаскивали на самостоятельную посадку без управления извне и без автопилота. Ирюша пытался припарковаться, и если делал что-то неправильно, Жека и Илью Джон задавали движкам уход на новый заход с обязательным форсажем. Пороть их нельзя, но перегрузка же поркой не считается, это просто следствие из закона физики. С каждой ошибкой перегрузка увеличилась, горючки как раз хватило на час. И к всеобщему восторгу Илюша хоть и корявенько, но посадил машину сам. Раздевалки раздевалке дожидались Пер и Сарти, и после душа ребята сразу направились к остановке, а Илья их провожать. Договорились, то есть клятвенно заверили их высочество, что вернутся через три дня и снова с ним покатаются. Кают компании ленивого кролика Жека и Джон пристали к первому, что у него за секреты с Сарти. Он поведал, что занимается капитан охраны безопасностью принца в комплексе. Вздумалось ему для охраны его высочества в секторах принца потихоньку поставить 8 ОС в обоями и катапульту. Однако безопасность в комплексе это прежде всего секретность. Ему даже дядюшку Каргума не хочет заставить в известность. Через родню, ничего никому не объясняя, удалось заполучить останки катапульты из носителя, вроде как на запчасти, и ради для строительства. Но требуются специалисты, чтобы понятия не имели где и зачем все это строится, а также оборудование и запчасти те же. Сами осы, кстати, тоже на черном местном рынке не купишь. Вот через Пьера он передал Джозефу просьбу провернуть эти дела как бы для ленивого кролика. После очередного витка стали по каналам фирмы закажут все необходимое, вроде как для ремонта. Ерунда, конечно, на свой процентник с этого дела капнет. Фер помрачнел Те ублюдки, что пытались нас поймать, завербовались на местную службу. Каргум предложил племяннику взять их для охраны принца. Носитель пока перегнали наверх всеми для установки новой катапульты, как быстрее и дешевле. А пилоты, скорее всего, числятся у королевских ВКС «сутки». «И что с того, что числится?» — не понял Жека. «Они больше не наемники. На дуэль уже не вызовешь», — посадил Пьер. «И вообще никак не убьешь, пока сами не нападут». «Да с чего бы им нападать?» — удивилась Энн. «С того, что они уже один раз напали», — пророчал Джон. «Распасить бы их по-хорошему. Да, раньше надо было думать». «Но что они могут знать?» — пожал Жека плечами. «Главное ясно. Они сознательно пошли на подлянку против таких живойных рыцарей. В наемниках им так и так не жить». Веркли его, ухмыляясь, сказал. Сартий говорит, носитель включат в охрану принца, он постоянно будет торчать неподалеку. Угадайте с тех раз, кого местные назначат туда пилотами. Если они на королевской службе, это очень хорошо, задумчиво прогудел Джо. Любой их выпад против нас будет означать черную метку для мира. Нужно будет разузнать точно. Первый виток получился довольно рутинным. Ничего нового, те же нарушители, упокой их вакуум, эспандеры, Шерлок Холмс, Горион в аду вкуса жизни значительно прибавил камбус. Хоть и простенький купили синтезатор, каш и омлеты приготовлял превосходно. В остальном хорошо запаслись полуфабрикатами, кухонный робот вполне с ними справлялся. Отдельное спасибо Джулии, конечно, скрасила джеки боевые будни. К любви прибавилась борьба и ревность. Борьба за книжку, чья очередь читать, Джулия успевала намного перед Жеку и просто шантажировала ее спойлерами. А ревность вообще к чтению. Он читал всю жизнь с одной ясной целью — для получения информации. Что можно делать это для удовольствия явилось открытием. С самого начала книжки шла именно информация, кто такие мушкетеры, король, королева и прочее. Жека все это прилежно прочитал, хотя проходил многое в школе, и Дит их рассказывал. Но про шпаги ему рассказывать не требовалось. Он снисходительно улыбался не то с дремучести автора, не то с отсталости эпохи. В остальном похождении молодого дворянина и его друзей захватили Жеку. Он оставался собой и ко всему относился критически. Меледий искренне жалел, соглашался с Джулией, что герой показал с ней себя не лучшим образом, да просто дикая древняя скотина. Поржался изуверскому обычаю вообще клеймить людей, тем более за такую ерунду, на их потомках клейма бы ставить некуда было. И все больше ему не нравился массовый древний алкоголизм, и Жек осуждал автора, что за ней писал правдивых его последствий. На этом, собственно, критика заканчивалась, и начался чистый детский восторг. Он даже плакал вместе с Д'Артаньяном о Констанции. Финал его немного разочаровал, герой стал профессиональным военным. Чу ты, счастье какое! Однако Луи намекал на продолжение, поскорее бы только закончилась вахта. Книжки хватило лишь на один виток. Традиционно слетали на станцию, посидели в таверне. Контейнеры тоже наполнили, пусть и не было в том острой надобности. Зря, что ли, покупали? Вместо похода по местным магазинам повели знакомить девчонок с его высочеством, хотя Сарти был вначале категорически против. И вот Джулия сразила простым вопросом. Ему еще нужны пилоты для секретных перехватчиков? Так для них его затеи уже ни разу не секретные, и они могут хотя бы посмотреть на место предлагаемой службы. Сартий все-таки настоял на том, что девочки перейдутся в скафандры отдельно. Их высочество приняли англичанок милостиво и в скафандрах. Оказали еще две выпрошенные у папы спортивные табуретки и предложили покататься. Девчонок насмешили прозрачные колпаки болидов. У кого-то в космосе есть время любоваться со звездами. Илюха им очень понравился, и они сразу принялись его портить с точки зрения Жеки и Джона. Лебезили, Сисюкали и во всем потакали. Жека и Джон его с одними девчонками, конечно, не отпустили, тоже летали, смеясь. Сам принц впал в эйфорию и упадать не собирался даже на максимальных для спортивки перегрузках, всего-то не полные четыре же. Тот визит на станцию немного затянулся. Дядя Джо просто так сгонял ленивого кролика на станцию Академии, благо подгадали к регулярному пробою, забрал еще три дня назад заказанных специалистов техников. Возвращался, уже с нерегулярным пробойником, сто тысяч кредитов, платить пришлось за оба конца. На станции «Шармус» арендовал автобус, выдал с мясом автопилота и блок связи с диспетчерской, и сам ручной его пилотировал, доставил спецов секретной секретные секции. Эту поездочку, включая сопутствующие расходы, оплатил Сарти только для того, чтобы работники не могли знать, в какой системе трудятся. В заключение визита Сарти охмурясь сообщил, что через три дня его, скорее всего, на станции не будет отправиться с дядей принимать из ремонта трофейный носитель. Дядя как заместитель начальника контрразведки, а он как командир охраны, кому носитель и предназначен. Их высочество придется тащить за собой, всего на день, но все же. Впрочем, в системе Сема ничего принцу не грозит. Отдельно Сарти попросил быть в его отсутствии осторожными, а лучше вообще воздержаться от посещения местной станции. На том же покореченном автобусе после устранения случайных неполадок с обычной остановки местного космического транспорта отбыли на свой корабль. Ленивый кролик вышел на очередной виток местного солнца. Та же рутина, любовь и любовь к чтению, перешедшие за переборки Жекиной Каюты. Джонни попросил показать, что Жеки дал почитать Луи, а то, что получил Джон, пришлось путем непростых переговоров уцарапывать поочередно у Эммы н и Жан. На обратном пути начались странности, три должных вызова подряд. За колючку, конечно, заплатит, но зачем эта нервотрепка? На реальных нарушителей же не останется цели, службы в что ли, принялись выдавать марихуану вместо табачного удовольствия. В завершении цикла подошли с практически полностью сухими танками. Джо помнил предупреждение Сартии, но что, черт повери, могло случиться. Запустил режим заправки и погнали 15 машин заправляться. Как обычно, поставили ос на заправку из раздевалки в обменник, военную бордель, остальные в таверну. Не успели войти во вкус, в ресторан перси какой-то хрен с апалетами, саблей на поясе и при нем десяток автоматчиков. Сразу навели оружие на пилотов. Хрен сказал, что он начальник контрразведки генерал Зухор. Я еще раз настоятельно рекомендую вам всем переход на королевскую службу. «Самому не смешно», — устало поговорил Джо. «Я должен был это сказать», — пояснил генерал и сказал жестко. «Вы арестованы». Джо улыбнулся. «Я даже не спрашиваю, за что. Просто на что ты рассчитываешь. Ты хоть понимаешь, с чем играешь?» «Очень хорошо понимаю», — ответил Зухор, «поэтому все вам прямо сейчас растолкую, чтоб не было иллюзий. Допустим, после короткого раздумья он оказал пальцем на Жеку. «Ты встать! Вставай, или тебя убьют! Иди сюда!» Жека поднялся и подошел к генералу. «Сейчас ты в сопровождении моих людей отправишься на свой корабль. Вот он, — генерал показал на Джо, — передаст тебе управление, а ты отправишь вашего зайца, — кролика поправил Жека». Генерал взял паузу и продолжил с натугой а ты отправишь ваш корабль к пробойнику и в системе Академии сообщишь диспетчеру о штатном возвращении. Если ты не полетишь, убьют твоих друзей, если не доложишь, что все нормально, убьют тебя. — Ну и нафига это все? — лениво спросил Пьер. — Ты уже наговорил тут на черную метку для родной планеты. — Вот именно, так что терять мне нечего, а вы переходите на службу Его Величеству, — улыбнулся генерал. — Никуда не денетесь. Ведь ваш заяц не выйдет в положенный срок на дежурство, это нарушение контракта. Вы все потеряете вашу хваленную честь. Вас убьют свои же. Он обернулся к Джеки. Так что не спеши там удирать, дружок. Мои люди помогут ей присоединиться к своим друзьям на корейской службе. Нам нужны все пилоты и все машины. Генерал обернулся к Джо. Все пятнадцать, мы умеем считать. Жека, просипел Джозеф, у нас нет выхода. Ты сам понимаешь, что? Он поверхнулся. Должен сделать. — Да, ваше превосходительство, Жек обернулся к генералу. Мне и Джо нужны скафандры. Твоим бы тоже не мешало приодеться для космоса. — Я передам Жеке полномочия, когда он будет на варту, — заявил Джо. Мне не нужны внезапные перемены ваших решений. — Да ладно, — Зухор благодушно согласился. — Идемте тогда, а остальных, прошу, никуда не выходить. Продолжайте трапезу. Думаю, через пару часов вы подпишете прошение о подданстве и присягу. Жека в скафандре сидел в космическом таксе между двух бугаев с автоматами. Связь с ними имелась только о чем разговаривать. Они, скорее всего, его убьют, а то и сами убьются, сразу после того, как он сообщит на станцию о штатном возвращении. Пристыковались к носителю, один бугай первым полез в люк, второй потолковал Жеку, вылетели в коридор. «Длинноват, зараза», — подумал Жека, решаясь. «Эй, алло», — заговорил он в рацию, — «что надо», — ответили грубо. «Мне в туалет», — сказал Жека со всем отпущенным ему артистизмом. В ответ зажали, слив скафандр и связывайся уже с своим Джо, полетели. Брин подосадовал Жека, не прокатило, но коридор зараза длинный, застрелят. Оттолкнувшись от одной переборки коридора, отлетел к другой, передний попытался обернуться. Невесомость у него получилась так себе, но стол он все-таки навел, только не на Жеку, а на идущего сзади. Жека схватил автомат, слегка дернул, рефлексы сработали безупречно. Заднюю пробила сразу в трех местах. передний носили отдачи, ромал даль по коридору, приложился на пятачке ангара шлему о переборку, и огонь прекратил. Жека сам ускорился к трубе, вырвал у врага на всякий случай автомат и подпрыгнул. Считать они умеют. думал Жека в полете 16 машин, и пилотов было бы 16, если стенкой. Ну да я, пока за неё. Вылез через люк из трубы на площадку машины, положил автомат в лючок, на всякий случай и запрыгнул в кабину. Джо, давая разрешение на запуск, позвал он по выделенному каналу. Почти без паузы загорелось стартовое предупреждение. Машину качнула, перегрузка, а вот и я. На тактике появилось официальное сообщение станции. Внимание! Террористическая атака, захват перехватчика всем бортам, Немедленно уничтожить террориста. А террорист это я, ухмылился Жека. Ну, сами так сказали. Что у нас на радаре? Местные военные на осах пять штук разворачиваются, и его оса на их радарах горит красным. Хоть бы сами в станцию не впоролись. «Сынок, что ты хочешь?» Послышался голос Зухора. «Хочешь услышать иск твоих девочек?» Жек отключил связь. «Не хочу». Подумал раздраженно. «Плохая система, дикая. Девочек обижает и терроризм тут оказывается. Закроем-ка мы ее на карантин». Он уверенно вывел машину для атаки антенн станции слежений и радиомаяка систем навигации. Без ее сигналов не установить положение корабля, значит, не будет данных пробойной установки. «Из системы долго никто не улетит», — Жека дал на подвес торпеды «Товсь». Аккуратно уложил ядерный гостинчик под елочку антенн. Элегантно обошел в местного героизма, неукруживая попытку двух машин, напряженно вспоминая положение того магазинчика, где юреньки продали контрафактное белье. «Получалось где-то вблизи харчевни, ребят можно задеть. Но кого еще поплавить плазмой, ничего в голову не приходит. Генерала, что ли, спросить?» Жека включил рацию. «Пилот джека Стар, отзовитесь!» — монотонно вызывали за станции. «Дайте официальный запрос!» — ответил джека «Пилот джека Стар, недоразумение удалось разрешить. Вы можете возвращаться на станцию или на ваш носитель?» — его явно не поняли. «Ионы уроды! Вашу через натрия!» — вежливо отозвался Жека. «Официальный юный запрос! Или начинаю поливать ваши сраки плазмой!» На тактике всплыли буквы. А двое террористической угрозы. Террорист уничтожен. Пилот Джека Стар. Недоразумение улажено. Вы можете возвращаться на станцию или на свой носитель. А у Жека, в наушниках раздался бас Джо. Молодца. Мы вылетаем. Возвращайся на кролика. Посмотрю еще. Голос сорвался. Джека задал курс на облет. Поймал сенсоры заправочную парковку. Их осы по одной плавно поднимались и вереницы летели в сторону носителя. Перевел дух. Пришли очень своевременные мысли. Это что ж теперь будет-то?